кто-кто свекровь твоя в пальто носил бог добралась а ну надо же с каждым годом ваша дверь от лифта все дальше и дальше становится а тут еще глаза ни черта не видят а да потому что очки забыла дома-то господи у меня же их трое одни для дали другие для близи А третий, чтобы искать, и те, и другие. Ну, здравствуй, Гала, здравствуй. Как ты не Гала? А кто же ты? Игорёк! Я гляжу и думаю, с чего бы эта галка такая красавица стала? <рес> Всю жизнь, господи, ни рожи, ни кожи, ей Богу. Ну, такая худющая, ну, такая худющая, Если случайно на швабру наступит, она, ей Богу, промахнется. <рес> а чем это у вас так пахнет в коридоре противно? Вы что, тараканов опять морели? Это Галка на кухне обед готовит. Ну, что сказать. Повезло тебе с женой, сынок. Повезло. У ней по кулинарии черный пояс ей был. Говорю, кормить тебя, как на убой. И, судя по запаху, скоро своего она добьется. Ты полеги на кого ты похожий стал, «Рубашик мой! Рубашка не ложеная, борота не стрижанная. «Ну вот скажи мне, нахрена хрена ты такую бородищу отпустила?» а, я так и знала, жене нравится! Говорить, что шикотно!» «Ну что ж, сынок, носи!» «Носи, коли больше пошекотать нечем!» «Ну вот чего она там делает на кухне, когда я пришла видеть ее, хочу?» «Гала, иди сюда!» «Чаю наливай!» «Да любой наливай! Ты что не нальёшь все по-моей!» «Почему не предупредила, что приеду сегодня? -то? Как это я не предупредила? Я же сегодня с утра специально позвонила, Бо на сигаречках целый час разговаривала. Как не разговаривала? О! А кому же я тогда целый час про свой ревматизм рассказывала? Вот <рек> дура старая! Да я вообще к вам сегодня не собиралась. Я и в магазин собиралась. Вспомнила же, что сегодня 16 я и это же... Ищ... Это ж сорок лет со дня вашей свадьбы. Вот и приехала подарком. Но так чувствую, дорогая сношенька, что ты не совсем меня видеть рада сегодня. Ну, что ж, не любишь свекровь свою, не уважаешь. Не то, что я. Я вот так свою свекровь любила, уважала, почитала. Но вы все время ее называла. Бывала. Учит она меня пылюху вытирать. А я ей с уважением, с почтением. Вышел, мама. Охренели. Ну что ты ревешь? Что ты ревешь? Поняла, почему Игорюк впервые в жизни сегодня тебе кофе в постель подал». Ну и что ты ревешь? Подумаешь, горе какое. Муж. Первый раз в жизни нежность проявил. Привыкнешь. Он у меня вообще мальчик нежный. Только толстый. Он лежит на диване. Господи, как кабаняха Кстати, Галя, свинина на рынке подорожала. Господи, глазки свои поросячие, и он прикрыл. И тачком шевелит. Ой, копытца вы из-за пуза не видать. Подсмотрю на него и удивляюсь, Галя. Ну как ты в свое время так смогла к нему прижаться, что потом у вас Андрюсик народился, А? никакой индийский йог такую позу не отселил бы. Кстати, как там, Андрюсик, живет со своей лохудрой или нет? И кого не планируют, сынка, дочку. Таксу? Они что, собаку вместо дитя решили завести? Да шо куда ж ты смотришь? Ну-ка звони им. Я сейчас этой лохудре такую камасутру устрою, что она Родить не успел даже понять, что она беременная. Алло, ты шо ж это внученька такой творишь? А? Ты что, ж это творишь, а? В доме без детей ни, нельзя. Ты что, ж не знаешь, что... каждый человек, в конце концов, в пылюку превращается. А если в доме есть наследник, то он эту пылюку с любовью вытирает. И говорит, вот это на комоде, любимая бабушка. А вот это вот на стуле дедушка. Что? Куда со своими советами нам пойти? Далеко. Ну ничего, это направление в неизвестное. Да, мы с Галою любим туда дропа друга Поэтому вот вдвоем там и оказались. Да, внучечка, тебя поджидаем. А бы все вместе быть. Потому что когда все вместе, это же хорошо. Потому что когда все вместе, это ж даже мне жить хочется.